Глава 16 «Чего будет?» — Саша и сама не знала. Но только улыбнулась, предпочтя проигнорировать вопрос. «Так, господа, сейчас будет завтрак. А потом нас всех ждет уборка», — объявила она. «Служебную часть таверны отмывают Рык, Элик и Трой. Гостевая, соответственно, на Сартаке, Элике, Донмари и Улерихе. Ну а я буду помогать везде». Рык, будь добр, сообразить нам что-нибудь поесть. Вон оно тебе надо. Повар поднялся, почесал живот. Суета одна. Руки вымыть не забудь, прежде чем готовить. И вообще, руки мыть не забываем. А еще всем собрать волосы. Больше никакой антисанитарии. Опять озадачила всех новым словом. Это ты нас проклянуть хочешь, что ли? Прищурился Элик. На тебе посуда ответила Саша. «Трой, ты моешь окна!» «Я?» — ужаснулся древесинник. «Да там проще новые поставить!» «Если ты спонсируешь, я с радостью!» — ехидно улыбнулась Саша. Трой не стал спрашивать, что значит «новое слово». Но явно что-то нехорошее. Точно ему не понравится. «Полчаса на завтрак и за работу!» Распорядилась Саша все еще не веря, что ее безумную идею не отвергли. Но, наверное, она все-таки правильно почувствовала настроение этого места. Здесь собрались те, кому просто больше идти некуда. Такие, как она. в силу разных причин, конечно. Но в голове зрела сумасшедшая мысль: утереть нос градоначальнику. Саша не собиралась соревноваться с ресторациями и тавернами. На это нет ни денег, ни квалификации. Но что-то такое простенькое, уютное, домашнее, недорогое. Почему нет? Но работа предстоит грандиозная. Особенно с немотивированным персоналом и полным незнанием, как это делать. Завтрак был нехитрый. Колбаса, какой-то сыр. Хлеб и чай с ягодами. И с этим тоже нужно что-то делать. Саша успела сбегать, переодеться в штаны и кеды, собрала потуже волосы. Ведра, мыло, тряпки, она загибала пальцы. Трой, неси ведра! Мыло я сейчас принесу, и тряпки тоже. Потом снять все шторы и постельное, все в стирку. Этим займется Элик. Я не прачка! Сложив руки на груди, Элик отвернулся. Предпочитаешь в темницу? спросила Саша. Нет. Ладно, стирка, так стирка! вынужден был согласиться Элик. Трой, на тебе окна! сказала древесиннику. Вы, она смотрела на постояльцев, выносите подушки, матрасы, одеяла и прочие ковры на улицу на солнце. Все это следует выбить, и пусть сушится. «Из всех комнат!» «Подчеркиваю, из всех!» «Пыль вытереть, полы вымыть!» «Дерево у вас тут чем-то натирают?» «Полироль есть какой?» «Нет такого», — ответил Рык. «Воск мешают с перетертой в пыль травой одной, чтобы пахло». «У нас такое есть?» Саша тут же ухватилась за эту идею. «Было», — через минуту раздумий ответил Рык. «Где-то в кладовой» может еще осталось никто же не пользовался прекрасно обрадовалась саша все отмыть убрать натереть и сразу дышать станет легче остальные ее восторгов не разделяли и печально побрели выполнять указания вскоре во дворе были разложены на просушку все постели вытащить все это сортаку не стоило особого труда он сразу выносил по три матраса Больше просто в руки не помещалось, а не потому что поднять не мог. Гелик со своей занудностью пригодился на уборке пыли. Он оттирал каждое пятнышко, каждый завиток, при этом вздыхал печально и жаловался на несправедливость в жизни. Вампир был готов выполнить любую просьбу. Он размахивал шваброй так, что пришлось даже просить это делать потише. Саша была уверена, что уборка у них займет неделю, Но ее помощники не были людьми. Быстрее, сильнее, ловчее. Так что к вечеру больше половины таверны было убрано. Первое белье выстиранное Эликом, уже даже высохло на жарком солнце. Саша сложила его в убранную кладовку и переложила сухими травами. Это Трой позаботился. Древесенник, оказывается, умел выращивать и высушивать растения своей магией. Это и навело Сашу на еще одну мысль. Но озвучит ее она позже, а то Трой предпочтет темницу. К закату все собрались в зале. Посетителей на весь день не было никого, а теперь уже точно не будет. — Это из-за тебя. Усталый рык вяло ткнул в сторону Саши пальцем. — Почему? — так же вяло удивилась Саша. — Тебя не знают. Вдруг отравишь. — Да и он замялся. «Повар я был на подхвате, бир готовил в основном, а я так, помогал. Это только в последние месяцы он мне кухню доверил». И разбежались последние посетители, подтвердил страшную догадку Элик. Вот так Саша и узнала, что у нее не повар, а поваренок. «Мы что-нибудь придумаем». Саша улыбнулась рыгу, Похлопала в знак поддержки по массивной руке. «Ты знаешь кое-что. Я тоже помню кое-какие рецепты из своего мира. А вместе мы уже знаем больше. Будем придумывать. Импровизировать». «Ты иногда странные слова говоришь», — нахмурился Рык. «Не хочу я это делать». Пришлось объяснять ему, что такое импровизация. Рык успокоился. «А вот Гелик воодушевился». «О, дева прекрасная!» — теперь он досаждал Саши. «А давай мы с тобой сделаем эту самую импровизацию!» И поиграл бровями. Саша же шарила взглядом по залу в поисках ведра. Импровизировать с геликом она не будет. Но, судя по заблестевшему взгляду вампира, ему тоже это слово понравилось. «На сегодня все. Саша встала со стула. «Всем отдыхать!» «Завтра продолжим уборку». Держа спину прямо и голову гордо, вышла в коридор. А хотелось рвануть так, чтобы только пятки сверкали. Но это она сделала, когда прошла через коридор. Бегом поднялась по лестнице и скрылась в своей комнате. «Поверить не могу», — Саша прислонилась спиной к двери. «Получилось! Еще бы завтра так же!» Не верилась, что за день смогли убрать так много. Второй этаж, таверны, теперь почти блестел. На рабочей половине тоже почти везде была чистота. Правда, кухня требовала еще усилий, но все равно было намного лучше. Приняв душ, хоть это работало исправно, Саша уселась на кровать. Она хотела составить список, что еще нужно сделать, но прилегла на одну минутку. Минутка затянулась до утра. Да елки! Саша села и потерла глаза. Вот это я прилегла! Листок за ночь она смяла, карандаш куда-то закатился. Ой, потом найду. Сонная Саша потопала в ванную. Умылась, оделась и потопала на кухню. От вчерашних подвигов болело все тело. Ох! Саша потихоньку спустилась с лестницы. «Вчера как-то не подумала, что будет так плохо». «Ох, ох, ох!» Войдя в кухню, опустилась на стул. Но, кажется, так плохо чувствовала себя только она. Рык двигался, как обычно, Элег с деловым видом натирал приборы, тут же крутился трой. «И что, вчера никто не устал?» — раздраженно спросила Саша. «Нет!» — ответили ей хором. «Да на вас пахать надо!» Саша уронила голову на сложенные на столе руки. «Можно мне что-нибудь на завтрак?» «Пока можно». Рык пошел к местному холодильнику. «Но скоро будет только нельзя. Продукты закупать нужно. Эльфы эти всю зелень пожрали, как козлы». «Да ты сам все мясо сожрал!» Тут же вскинулся Элик. «Как дикий медведь!» «А медведи бывают домашними?» Решила пошутить Саша. «Медведи бывают оборотни», — фыркнул Элик. «Не перепутайте одного с другим. Может быть, опасно для жизни». «Прекрасно», — съязвила Саша. «Сколько меня еще ждет открытий чудных! Слушайте, ну я понимаю, мясо, мука там, но зелень можно и самим же вырастить». «Это где-то среди нас нашла зеленщика. упер руки в бока Элик. «Да, эльфы любят растения, природу». «Но с чего ты решила, что мы любим ковыряться в земле?» «А древесенники?» «Только из веток неприличности выращивать?» Саша посмотрела на Троя. «Если у тебя получалось, значит, какие-то способности у тебя есть?» «Ну, есть и что...» Буркнул Трой. «Только я мечтаю, что петрушку выращивать, ага». Саша промолчала, но на заметку взяла. «Не будет она гектары засаживать». А вот маленький огородик, чисто на салат. Да парочку клумб под окнами и еще живая изгородь, чтоб красивее было. Так, по мелочи. Ой, явно не обрадуются таким ее идеям. Я тоже не мечтала отмывать таверну, резко ответила Саша. Вас хоть за дело сюда отправили, а я просто так угодила. Так что заканчиваем нотье. «У нас впереди еще отмывание обеденного зала. А туда так и просится барная стойка». «Кто?» — заинтересовался Рык. «Он уже здесь так привык, что и остался бы. А вот сделаешь мне завтрак, тогда расскажу». Саша уже поняла, что брать надо на любопытство, приправленное обещаниями отправить в куда более худшие условия. «Нет, она бы предпочла договариваться нормально». Но кто еще бы ее слушал? Но у нас нет денег заказать ее плотнику. Или кто у вас тут мебель делает? Рык без особых изысков пожарил яичницу, нарезал ломтями хлеб и плеснул чая в кружку. Саша решила завтра сама приготовить яичницу, только еще добавить местные колбасы и помидоры, а сверху зеленью посыплет. Высокая кухня, а? Постояльцы уже позавтракали. Спросила, поедая яичницу. Вкус почти как на земле, но чуть другой. «Ага», — ответил Элик. «Я уже посуду помыл и убрал». «Полотенце сушиться повесил? Или так кинул, чтобы мокрая завонялась?» Саша сейчас напоминала себе свою бабушку. «Да как дома!» — скривился Элик, хватая полотенце. «Убери, сложи, положи!» «Вот тебе и утонченные эльфы». Мысленно посетовала. И с воспитанием нужно что-то делать, а то так и сама скатится. Если сразу все делать хорошо, то и переделывать не придется, улыбнулась Саша. Тебе же и стирать потом эти полотенца. Я что, болотник? Элик опять был недоволен. Или на русалку похож, что меня все время в воде бултыхаться заставляют. Ну вот, когда начнет, верно прибыль приносить, тогда и прачку наймем. Пообещала Саша. «Я же деньги не печатаю!» «Тогда сразу голову отрубят!» Вздохнул Трой. «Никто из правителей не потерпит такого. Пробовали многие. Всех казнили. А так бы раз и богатый». «Ой, ребенок! Мысленно вздохнула Саша. «Рык, благодарю за завтрак!» Саша поднялась и отнесла посуду в раковину. Ты и Элик остаетесь домывать кухню. Трой за мной. Нам нужно отдраить зал и крыльцо. Постояльцы были не очень рады ее видеть, разве что Донмар сиял. Гелиго вздыхал, что его прекрасные руки. Теперь красные и кожа потрескается. Орку было все равно. пожирать дали, ладно? Оборотень придерживался такого же мнения. — Итак, господа! — Саша улыбнулась. «Нам осталось вымыть всего лишь этот зал, лестницу и крыльцо. Уборку вокруг таверны и приведение в порядок подъездной дорожки оставим на завтра». «Какой еще дорожки?» — возмутился Гелик. «Не было такого уговора!» «Не ной!» — Донмар отвесил ему под затыльник. «Звезда моя! и Я готов! На все!»